И стал соображать, горит ли лампочка, правильно ли сделана проводка. Тут за спиной его послышался голос. «Товарищ Варенуха!» Администратор почему-то вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то толстяка, как показалось Варенухе, с кошачьей мордой и усами, и одетого в клетчатое. «Ну, я...» ответила Варенуха неприязненно, решив, что этот неизвестно откуда взявшийся толстяк тут же попросит у него контрамарку. «Ах вы! Очень приятно!» сказал толстяк и вдруг, развернувшись, трахнул Варенуху по уху так, что тот слетел с ног и с размаху сел на загаженное сиденье. И тут же в уборной появился второй Маленького роста, но необыкновенно плечистый. Летом в зимней шапке с ушами, как опять-таки показалось Варенухе, этот второй, будучи очевидно левшой, с левой руки развернулся и съездил с сидящего администратора по другому уху. Крик «Караул» не вышел из Варенухи, потому что у него перехватило дух. Ш -ш «Что вы там, товарищи?» — прошептал совершенно оплоумевший администратор. Но тут же, сообразив, что слово «товарищи» никак не подходит, к двум бандитам, избивающим человека в сортире среди бела дня в центре Москвы, прохрипел «Граждане». Сообразил, что и название «граждане» они не заслуживают. И тут же получил тяжкий удар уже не по уху, а посередине, так что кровь, Из носу потекла по толстовке. Тогда темный ужас охватил его. Ему показалось, что его убьют, но его больше не ударили. — У тебя что в портфеле, паразит? — спросил тот, который был похож на кота. — Телеграмма? Отвечай! — те Телеграмма, — ответил администратор. «А тебя дважды предупреждали по телефону, чтобы ты не смел никуда с ними ходить. Отвечай!» «Предупреждали», — ответил приведенный к одному знаменателю администратор, чувствуя новую волну ужаса. «А ты все-таки потопал. Дай сюда портфель, гад!» — прокрепел Гнусава второй и вырвал у Варенухи портфель из рук. «Стёпу разыскиваете?» «Я бедник паршивый!» — воскликнул возмущённый, похожий на кота. «Ну, ты его сейчас повидаешь!» И тут безумный администратор почувствовал, что стены уборной завертелись, и тут же исчезли и первый злодей, и второй. «Белая магия» И ее разоблачение Высоко приподнятая над портером сцена кабаре Пылала всеми лампами И, кроме того, с боков на помост Прожекторы изливали резкий свет Зал, в котором портер окаймлялся ложами Похожими на лошадиные стойла Был освещен скупее И в шести проходах Отчетливо светились зеленые надписи Выход. На сцене же пылающий, как в солнечный летний полдень, происходило то, что можно увидеть только во сне. Человек маленького роста, в дырявом котелке с грушевидным пьяным носом, в клетчатых штанишках, в лакированных сапожках, удивительно ездил на велосипеде. Выкатившись на обыкновенном двухколёсном, он издал победоносный клик. и велосипед его сделал круг, а затем совсем отвинтил на ходу заднее колесо и покатился на одном переднем. Причем зал ответил ему коротким аплодисментом. Затем человек приветливо, улыбнувшись портеру, перевернулся кверху ногами и поехал, вертя педали руками, причем казалось, что он разобьет себе вдребезги лицо тут же. Из-за кулис выехала торжественно блондинка-толстуха, сидящая на высочайшей блестящей мачте, над которой имелось маленькое колесо, и тоже заездила взад и вперед. Встречаясь с ней, человек издавал приветственный крик и снимал ногой котелок. Затем из-за кулис выехал еще один молодой человек в блестках по красному шелку, тоже на высокой мачте, Наконец, свертя со страшной быстротой педали, выскочил малютка на крошечном велосипедике и зашнырял между взрослыми, вызвав взрыв смеха на галерее и рукоплескание. В заключении вся компания, известная под названием «Велосипедная семья Рибби», выстроилась в шаренгу, подкатилась к самому краю сцены и тут... Внезапно остановилась, как раз в то мгновение, когда публике показалось, что вся она свалится на головы музыкантам в оркестре. Семья испустила победный клич, спрыгнула с велосипедов, сделала реверансы и гром оркестра смешался с беглым огнем ладош. Занавес закрыл семью, и под потолком кабаре между паутиной и трапецией Враз загорелись белые шары. Шелестом и гулом публика потекла из залы. Наступил антракт перед последним отделением.